Глава 976. Фанатик. Но Клей ничего не предпринимал, он остался в кровати, и перед его глазами появились духовные нити. Если бы Клейн захотел, он мог всех в этом здании превратить в своих марионеток, даже не вставая с кровати. Сил странного колдуна хватило бы и на несколько соседних зданий. Так и много духовных тел. Одно даже помогает ему летать. Приземлился на балкончик напротив. Интересно, он с пути смерти или с пути вечной ночи? Быть способным на такое значит быть по меньшей мере потусторонним шестой последовательности. Он здесь из-за Ричардсона? Нет. Идёт к моей комнате. Остановился. Стучит в дверь. Так уверен, что я его заметил? Клейн встал. Предварительные выводы он сделал, рассматривая духовное тело, вот основные — увидев картинку в своей голове. После того, как Клейн стал потусторонним четвёртой последовательности, усилилось не только его предчувствие опасности, увеличилось и количество доступной ему силы и мир над Серым Туманом. Объединив доступные ему способности, Клейн мог увидеть и проникшего в здание человека, и его следующие действия, даже несмотря на разделяющие их расстояние. Усилившийся контроль над Серым Туманом позволял Клейну управлять темой в реальном мире, теперь потусторонние определённых путей не видели ничего необычного, Судя по его расчётам, поднявшись в мир над серым туманом и впитав в себя карту ереси и скипетр морского бога, он увеличит силу мистера Шута в реальном мире до уровня ангела. И если бы это было не так, даже если бы его бумажные марионетки позволяли оставаться в сознании во время транса, Клейн никогда бы не позволил им справедливости общаться с потусторонним пути зрителей четвёртой или даже третьей последовательности. Клейн встал с кровати, надел тапочки и расправил пижаму. усевшись в кресло он пригласил стоящего за дверью. «Прошу, войдите». Дверь в комнату приоткрылась, но внутрь даже не подул ветер, словно что-то не давало ему проникнуть в комнату. Посетителем оказался мужчина возраста до Энна Дантаса и такого же роста, черноволосый с карими глазами, резко очерченное лицо выдавало в нём Лоэнса. слендер только подчёркивал худощевое лицо. Этот человек казался безразличным, но это не вызывало у людей чувства дискомфорта, Оно скорее напоминало ночь на сельском кладбище. Клейн увидел сосредоточившиеся вокруг посетителя духовные тела. Наслаиваясь друг на друга, они напоминали некий тайный мир. Интуиция подсказала Клейну, что перед нём полубог. И почему, как только возвращаясь с Бэклэнд, тут же появляется полубог? Кроме архиепископа церкви богини, Дуэйн Дантес не встречался ни с чем необычным. У Клейна разболелась голова, и он безразлично уставился в сторону двери, Сложно было понять, злился ли он или просто насторожился. Сделав пару шагов, полубог неожиданно опустил вниз руку и странно поклонился до самой земли. Казалось, что весь его вид буквально вопило почтении. Тем временем порыв ветра закрыл дверь, колейный едва не растерялся, не зная, как на это реагировать, но быстро взял себя в руки, придумав гипотезу. Сохраняя принятую им позу, полубог заговорил глубоким голосом. «По слову откровения, я, Патрик Брайан из зловещего епископата, здесь, чтобы встретиться с вашим превосходительством». «Откровение». Калин едва смог сдержать нервный тик. Учитывая собственное предположение, он примерно представлял, что сейчас тут произошло. Богиня Вечной Ночи усилила контроль над искусственной смертью, другими словами, уникальностью пути смерти. Она способна на откровение высшим членам сторонников искусственной смерти зловещего епископата. Вздохнув, Клин усмехнулся. Он прижал правую руку к груди, но больше ничего не сделал. «Каковы истинные слова Бога?» Выпрямившись, Брайан посмотрел на джентльмена с седыми висками и фанатично выдал. «Мы преуспели! Бог наконец пробудился! Он попросил меня с этого дня следить за вами и выполнять любые ваши приказы!» Калин уже ожидал чего-то такого. Он покраснел, но не знал, смеяться ему или плакать. Это делает меня последователем богини Вечной Ночи и на полставки последователем искусной смерти. Тайным главы сторонников искусной смерти зловещего епископата. Благодарность ли это судьбы или же плата? Раз богиня не использовала архиепископов или дьяконов церкви, она желает сохранить всё это в тайне. Вставк, Лейн попытался выглядеть набожным. По слову Божию, устами Бога говорю я. Продемонстрировав собственную преданность, колен посмотрел на полубога и указал на диван напротив. «Пожалуйста, присаживайтесь и расскажите немного о себе. Это будет вежливо, не так ли?» Калейн осознал причину, по которой богиня передала ему руководство сторонниками искусственной смерти зловещего епископата. «Герман-воробей очень тесно связан с консулом смерти. Если кто-то догадается и начнёт проверку сторонников искусственной смерти, то поймут, что те, связаны с Германом-воробьём, и сразу подумает, что знает правду, почему искусственная смерть вернулся к жизни и даровал откровения. Из-за этого предположения Дуэндон Тесс заговорил, как Герман Воробей. Патрик уселся на диван и задумался. «Я лаэнец. Однажды я едва не умер во время сделки в Восточном Баламе. Меня спасли члены зловещего епископата. Во время ритуала на меня пролилась божья милость, и я выжил. Позже я тайно сменил веру, Нас постоянно гнобили остальные члены зловещего епископата. Они думали, что мы погрязли в ереси, что мы хотим сотворить новую смерть, но это не так. Мы верим, что Бог не пал в конце Четвёртой Эпохи. Он погрузился в сон и требует определённых действий для своего пробуждения. Факты доказывают, что мы правы. Вы тому свидетель. В хрониках записано по-другому. Высокопоставленные члены зловещего епископата осведомлены, что ради создания искусственной смерти они пошли по пути скрытого мудреца. Может быть, этот джентльмен передо мной не принадлежит к руководству сторонников искусственной смерти? И не знает про уникальность? Но как полубог может не принадлежать к руководству? Даже если зловещий епископат — это потомки королевского рода Баламы и Церкви Смерти, со знаниями и могущественными сторонниками они не могут не использовать полубога. На не способны даже семь церквей. Клейн очень удивился. «А что с остальными вашими сторонниками?» Патрик почтительно посмотрел на Клейна. «Когда я присоединился к зловещему епископату, Бог уже пробудился, остальные пожертвовали собой в многочисленных ритуалах. Сейчас у настроя святых ангел, они все в восточном Баламе, а я занимаюсь Бакландом». «Всё не так». Судя по словам Леонардо, «Зловещий епископат в Бэкленде разделён на небольшие отряды. Они не знают друг о друге и взаимодействуют с одним связным на Южном континенте. У них нет главного». Первой реакцией клина было, что Патрик лжёт, но Клейн тут же передумал. Это слишком легко проверить для последователя, о котором было сказано в Откровении. Клейн задумался. «Как зовут Ангела? И где он? Были ли другие Откровения?» Патрик ничего не скрывал. Бог приказал никому не сообщить ни о чём не спрашивать. Нашего вальдера зовут Хейтер, это одновременно и имя, и фамилия. Он был архиепископом церкви, Божьей милостью стал ангелом, он усердно трудился ради пробуждения Божья, но серьёзно пострадал в одном из ритуалов. Сейчас он не способен покидать мавзолей, в противном случае он потеряет контроль. Его можно назвать моим учителем. «Этот живущий со времён Баламской империи полубог явно ключевая часть в проекте искусственной смерти». Клейн задумался. «Все эти полубоги чистокровные баламцы?» «Да». Брайан кивнул. «Ага, примерно всё ясно». Клейн не мог не вздохнуть мысленно. Он считал, что потрик Брайан не просто полубог. Он — побочный продукт проекта искусственной смерти. Хейтеры остальные полубоги и не думали спасать Лоэнса, Вместо этого они планировали принести его в жертву. Но случилось что-то неожиданное, на что они даже не рассчитывали. В уникальности проявились инстинкты и произошло что-то ещё. Из-за этого-то Патрик Брайан и выжил, установив подобие связи с искусственной смертью. Его тело и дух стали особенными. Став этому свидетелями, хейтер с остальными высокопоставленными членами зловещего епископата начали рассматривать Брайана как ключ к успеху проекта «Искусственная смерть», Его учили давали зелье, обращая его в свою веру, тем самым отводя от себя всякие подозрения. Из-за своей уникальности Брайан очень быстро продвигался и стал полубогом. Но было абсолютно неважно, насколько значительным был статус Брайана, он всё равно оставался подопытным. Патрика Брайана никогда не считали членом зловещего епископата, даже отослали в Бэклэнд, дав ему два или три отряда. Он проводил разного рода ритуалы в надежде даровать уникальности подобия жизни. Это предположение соответствовало текущей ситуации. Первое. Леонард упоминал, что зловещий епископат направил в Бэкленд результаты своих экспериментов, планируя даже в случае неудачи уничтожить командира вражеского отряда. Второе. Многие отряды епископата были независимы и не имели руководителей. Третье. Знания Патрика об искусной смерти не соответствовали реальности. Это означало, что людей Южного континента совершенно не заботило его жизнь — Не рассказали они ему и всей правды. В таких обстоятельствах Брайан не мог быть ничем аным, кроме как побочным продуктом проекта «Искусственная смерть». Хм. Судя по всему, богиня ещё не взяла под полный контроль уникальность. Она может направлять откровение лишь единственному человеку, напрямую связанному с «Искусственной смертью», и не способна повлиять на хитрые остальных святых. Калейн решил задать ещё один вопрос. Какая у вас последовательность? Патрик Брайан ничего не скрывал. Неумирающий.